Глава сорок Следующим утром, пошатываясь, иду вместе со стражниками в ванную комнату. Ночью я слышала громкий шум. Что-то случилось? Стражники, двое юношей, не из разговорчивых, неуверенно переглядываются, не знают надо ли мне вообще отвечать. Кто-то проник в темницу. Наконец признается один. Я зажимаю рукой рот. Боже мой! Значит, преступники на свободе? Как же бесит эта восклицательная интонация. Миледи, вы в полной безопасности, заверяет меня второй стражник. Проклятие. Они ни словом не намекнули, что Лием сбежал, а я не осмеливаюсь уточнить. Боюсь вызвать подозрения. и надежду, что в ванной меня ждет Грейс. Но тщетно. Живот сводит тревогой. «Проклятие! Не лжеце надо думать, а о том, как освободить Вики. Но ничего не могу с собой поделать. Мыслями я то и дело возвращаюсь к Лему. Перетерпев очередную встречу с армией портных, я отправляюсь на урок к команде И впервые меня сопровождает не Натаниэль. Что бы это значило? Он наверняка заметил, что его церцерис пропал, а вместо него карман я подкинула камешек. Переступаю порог классной комнаты. она поблизости тоже не наблюдается. Арманда стоит у широко распахнутого окна. «Ах, как я люблю воздух после ночного дождя!» Поделилась она, устремляя взгляд куда-то вдаль. Пальцами здоровой руки скользит по складкам тяжелых парчевых штор. В Лиоскай все наполнено смыслом. Она словно говорит с нами, не реагируя. Вдруг этим самым себя выдам и поставлю под удар. Но от ее слов в груди вспыхивает искорка надежды. Может быть, Армандо на моей стороне? Тут пришел Кассиан, и мы торопливо садимся. Сквозь открытое окно ворвался ветер, Он треплет седые волосы Арманды, дует мне в лицо. С собой ветер принес голоса, которые доносятся с улицы. У ворот дворца демонстрация. Люди что-то кричат. Слов не разбираю. Может, они собираются насадить мою голову на пику самой высокой башни дворца. Но по непонятной причине чувствую прилив мужества. А мужество мне не помешает. Став Кассиан широкими шагами преодолел классную комнату и с треском захлопнул окно. Вечер я провожу с пользой в библиотеке. Хочу изучить ее подробнее. Что толку ныть? Все зашло в тупик. Но цель у меня осталась та же. Найду другой путь. А если потребуется, голыми руками выцарапаю его сквозь стену дворца. Поборов искушение взяться за книги, я пристально изучаю убранство библиотеки, мебель, пытаюсь отыскать под коврами спрятанные люки, а за картинами — рычаги, которые могут открыть какой-нибудь потайной ход, о котором упоминала Кристина. Ничего путного я не нашла. Однако, крутанув огромный глобус, обнаружила, что он не твердо держится на подставке. Оказывается. Если убрать один винтик, шар можно снять. Я вытащила винтик, и ось, на которой держался глобус, выскользнула. Да, спрятанный кинжал был бы полезнее металлического стержня. Он длиной с мой локоть и тоньше запястья. Этого мало, чтобы напасть на толпу обученных стражников и воинов. Но вообще мне всего-то нужно... Попасть в крыло, где находится тронный зал. Там на стенах висит множество мечей. И где-то там должна быть Вики. Водружаю глобус обратно на подставку. Без оси он жалко болтается и при малейшем тычке выскользнет. Но на первый взгляд ты не поймешь, что с ним что-то не так. Продолжаю искать что-то интересное в другой части библиотеки. И тут на глаза мне попадается книга, стоящая среди других фолиантов на какой-то полке. Она выглядит точь-в-точь точь как... Взяв ее с полки, улыбаясь, будто встретила старого друга. Это та самая история, где ткачи снов помогали ли Аскай оправиться после войны, и где несчастные влюбленные боролись за свою любовь. С любопытством открываю первую страницу. Столько книг, а ты берешь именно эту. Я уже собралась закрыть книгу, но тут проявились еще три строчки. Как бывало в письмах, которые в детстве волшебными чернилами из лимонного сока мне писала Вики. Коронованная звездами и обманутая временем. Загляни за тысячу ночей, и ты увидишь ее снова. Закрытые крылья укажут путь. Я уставилась на изогнутые буквы. «Серьезно?» — шепчу я. «Какая-то загадка. Именно сейчас? Почему ты просто не скажешь все, что мне нужно знать?» Ничего не произошло. Только нижние строчки опять исчезли. Как я только не упрашивала, И не умоляла книгу, закрывала и открывала, гладила, крыла самыми ужасными ирландскими проклятиями. Больше она мне ни словечка не показала. К моему вящему облегчению, мой совместный с Кассианом ужин отменился. Видимо, тот занят невероятно важными делами. Так что уже в своей спальне я снова беру в руки ту книгу, Подсказок больше никаких нет. И я просто листаю страницы. Сама не замечаю, как углубляюсь в чтение. Судьба главных героев такая трогательная, что спустя минуту-другую я не могу оторваться от книги. Я полностью поглощена историей. И тут неожиданно в двери раздался странный шорох. Скрежет, словно в замке шебуршится жук. Сердце бешено стучит, Я инстинктивно хватаюсь за металлический стержень, который спрятала в дыру, проделанную в матрасе. Дверь открылась, и в спальню юркнула Грейс. Прижав пальчик к губам, она затворила за собой дверь, медленно, без малейшего шума. Тихонько подойдя к кровати, Грейс села рядом со мной. «Твоя стража патрулирует этаж. Я проверяла. Правильно ли время? С этими словами она разжимает кулак, показывая мне изогнутый кусок проволоки. Я уже два дня упражняюсь на каждом замке, который могу найти. У меня нет слов. Ты знаешь, в своей старой жизни я сказала бы, что ты офигеть как крута, Грейс. Это хорошо? Да, да, но я ужасно боюсь. «Вдруг с тобой что-то случится?» «Я очень осторожно», — с нажимом уверяет меня Грейс. «Ах да, у меня есть новости от Алика». «Король пытается скрыть это, чтобы народ не болтал. Но Алик узнал, что твой друг сбежал из темницы». Коробочка с мыслями и приоткрылась. Сердце замерло в груди. «У него получилось». Грейс с воодушевлением кивает. Твой друг, настоящий счастливчик, сбежал, а тут еще и в первом кольце вспыхнули беспорядки. Сейчас твоего друга и след простыл. Вот король и в ярости. Он отправил за ним генерала Бэджета, но и тот его не нашел. Задумчиво прикусываю нижнюю губу. А вот это для Лема нехорошо. С одной стороны, я испытываю облегчение. Лему удалось сбежать а с другой — чувствую укол в сердце. Ведь Лиам даже не пытался забрать меня с собой. Но, конечно, не попытался. Не будь такой дурой, Майлин. Тяжело вздохнув, я рассказываю Грейс о своем внеплановом побеге. Она слушает меня, широко распахнув глаза. «Крис Боссуэрт!» — затаив дыхание, повторяет она. «Так это женщина!» «Я и не знала!» «Большинство королевских воинов носят маски!» «Смотри-ка, что я нашла!» — шепчу я, с гордостью демонстрируя Грейс свой жалкий арсенал. В серых глазах Грейс вспыхивает искорка надежды. «Еще день, может, два, Майлин!» Я выяснила распорядок дня почти всех стражников, которые караулят на пути к воротам. Любой бой, который удалось избежать, можно считать выигранным. Тут она права. Тебе удалось разузнать что-то еще о закрытом крыле? Мне нужно выяснить, как туда попасть. Возможно, именно там прячут Вики. И тут я понимаю смысл высказывания в моей книжке. Закрытые крылья укажут путь. Но вот незадача. О существовании этого крыла знают все. Но никто понятия не имеет, где оно находится. Его точно нет ни в одном из зданий. Это крыло словно в другом измерении. К сожалению, нет. Есть кое-какие слухи. Я проверила их все, но ничего не нашла. Не страшно. Мы найдем это крыло. Кстати, ты что-то говорила о восстании. Сегодня я слышала громкие голоса. Они доносились из города. Что происходит? Забравшись с ногами на кровать, Грейс обнимает колени. Люди волнуются, потому что королева все еще на лунном острове. А ведь уже минул лунный цикл, догадываюсь я. Да, это странно. И все боятся, что королева мертва, а новой так и нет. Значит, Леоскай разгневается и покарает всех. Народ неистовствует, хочет увидеть королеву. По ночам люди устраивают беспорядки, нападают на стражу. Путники утверждают, что на границах уже случились землетрясения. Люди боятся катастрофы. «А ты в это веришь?» — спрашиваю я, Грейс. О гневе Лиоскай я даже не думала. Меня больше пугают, что на Лиаскай нападут другие страны. Даже мучаюсь угрызениями совести. Моя подружка качает головой. Не знаю. Но, Майлин, тут на ее губах заиграла озорная улыбка. Я очень хочу это выяснить. Я ведь не знала, что произойдет, когда ты попросила меня поговорить с тобой или когда дала мне имя. И ничего не случилось. Нет, наоборот, много чего произошло. Я стала сильнее, храбрее, и мои друзья тоже. Случилось землетрясение. Но в этом не было ничего дурного. Я обнимаю Грейс за плечи, крепко прижимая к себе. «И ты все еще хочешь остаться здесь?» «Да», — честно отвечает она. «И в этом «да» нет ни капли сомнения. Здесь моя семья и Алик». «Алик?» — весело переспрашиваю я. «Он, конечно, тот еще болван». По большей части. Но иногда он бывает очень милым. Грейс озорно усмехается. Я даже хотела бы от него детей. Я зажимаю рот ладони, чтобы не хихикать. Ты уже думаешь о детях? Грейс пожимает плечами. А почему нет? Не сейчас, конечно. Но однажды, когда жизнь в Лиоскай станет лучше, тогда, может быть. Грейс ушла, а меня охватило... Такая невероятная усталость, что я мгновенно заснула. Но на душе неспокойно, и мне снится очень странный сон. Вокруг меня мгла. клубясь, мгла принимает очертания то человека, то какого-то животного, окутывает меня собой. Лица накрывают меня. Мужчины, женщины и дети, лошади, ночные кошки и соблероги. Могильные линии и гора с разинутой пастью. И все они сливаются в одно. В голове мелькает какая-то мысль. Она разбивает сон на бесчисленные осколки. Я просыпаюсь вся в холодном поту. Задыхаясь, шепчу. Трон. Трон. Это трон. Трон сделан из ночи. Из тысячи лиаскайских ночей. Вот о чем пыталась сказать мне книга. Вики в закрытом крыле. А вход туда находится за троном. Натягиваю на себя одеяло, вытирая его краешком влажный лоб. Неужели ли Аскай послала мне этот сон, желая помочь? Я почти верю. Но отмахиваюсь от этих мыслей. Чушь! Мое подсознание поработало и решило загадку. Всегда так. Нужная информация приходит на ум именно тогда, когда ты о ней не думаешь. Я снова ложусь, нащупывая рукой металлический стержень, который вытащила из ляскайского глобуса. Теперь у меня есть все необходимое, Вики. Мы исчезнем отсюда. Я засыпаю, и мысли в голове расплываются, улетучиваются. Но последняя мысль о том человеке, о котором я хочу думать меньше всего.